триста восемьдесят восемь гу отравление планеты и уничтожение растительного и животного царства на земле и в водных бассейнах идет все возраста и усиливаясь планете гибель грозит не только от разрушительных и губительных военных средств но и от отравления атмосферы и почвы всевозможными ядовитыми отходами Опасность эта столь велика, что если вовремя не будут приняты меры пресечения, не избежать самых страшных последствий человеческого безумия.